Он не ушел из дому, пока ее не уложили в постель. Когда он к ней наклонился, прощаясь, девочка шепнула, — В следующее воскресенье поедем в возле, ладно? Я никому ничего не скажу. М -м -м — А это не из-за лимонада. Дочка боялась, что отец солидаризируется с матерью. — Ну, если ты так думаешь. Какая-то нервозность царила и на улицах. Был один из тех дней, когда происходят заторы в движении, возникают транспортные происшествия, слышатся сигналы скорой помощи, ибо у хронических больных возникают кризы. Оба его помощника выглядели так, словно ночь напролет кутили, бледные, с ввалившимися глазами. Они сидели, насупившись, курили, явно без всякого удовольствия. Неожиданно явился Штрекер. Он тоже был сам не свой. Бухнулся в кресло, вытащил пачку сигарет. «Вот и мы». — сказал он. — Только ни о чем не спрашивай. — Следовательно, спрашивать будешь ты? — Нет. — Выпишь кофе? Уже пил. — Что же тогда? А я почем знаю. Они помолчали, сидя в комнате, где впору зажигать свет, до того было мрачно. А на дворе ведь конец апреля. — Я пришел объясниться, — начал Штреккер. Я не предупреждал тебя, что отлучусь на некоторое время по делам. Ты, вероятно, меня искал, да? Зачем? Что-то не ясно? В голосе Штрекера прозвучал вызов, будто весь мир задался одной целью досаждать ему вопросами. Да нет. Я хотел тебе кое-что сообщить, спокойно ответил адвокат. Это не вполне соответствовало истине, потому что в субботу, когда он разыскивал Штрекера, сказать ему было нечего. Да и сейчас Гашпорец сомневался, так ли уж важно то, что он узнал. Штрекер вскинул брови. «Это мне нравится. Надеюсь, ты сообщишь нечто новенькое». Да я тут в субботу прошвырнулся по городу, просто так. Случайно встретил Валента. Ну, поговорили. Узнал от него три вещи. Во-первых, он ничего не слышал о фотографии. Во-вторых... О связи Ружицы с Гайдеком ему известны. И, в-третьих, он чем-то этому Гайдеку обязан. Деньги? Не знаю, может быть. Насчет фотографии, по-моему, вранье. Да и о Ружице с Гайдеком тоже, это в его стиле, прикидывается, не хочет показать, что его надували. Да кто его знает, он крепкий орешек, согласился адвокат. О нем я судить просто не решаюсь. Зато знаю, почему он ушел из Гефеста. А это откуда... Гашпаратс рассказал о встрече в рогашско слатине Штрекер глядел прямо перед собой, потом произнес. «Может, стоило бы Валента допросить по всей форме, как подозреваемое лицо? А это предполагает, я знаю», — перебил адвокат. Они молча курили. Штрекер беспокойно ерзал в кресле, Гашпаратс сидел невозмутимо, Сейчас они напоминали противников, которых пытается примирить адвокат, причем, казалось, одного примирение устраивает, а другого совсем наоборот. Да не сердись, я несколько раздражен. Твои сведения могут оказаться весьма существенными, признался инспектор. Может быть, здесь и зарыта собака. У меня такое чувство, что события продолжаются. Мы в чем-то копаемся, а все происходит прямо у нас на глазах. И можно еще черти чего ожидать. Откуда такой фатализм? Впрочем, это на тебя похоже. Да, конечно. Согласился Гашпорец. А я ездил в Забук, сказал Штекер. Помогал коллеге. Тоже убийство. Поэтому меня не было в Загребе. Но я кое-что узнал. Только мои сведения не очень-то придут тебе по вкусу. Мне. Но дело же ведешь ты. Речь идет о госпоже Надь которой ты весьма симпатизируешь. Ну и что же? Я проверял, где она была вечером в день убийства. И где же? Ну, этого я пока не знаю. Но дома ее не было, это абсолютно точно. Она ушла в восемь и возвратилась около полуночи. Туфли совсем промокли, одно плечо тоже, ибо дождь бил с левой стороны и дул такой сильный ветер, что зонтик оказался бесполезным. К тому же его приходилось держать совсем низко, чтобы он не вывернулся, и ветер не вырвал его из рук. Зонтик заслонял дорогу, не видно было, куда идешь, и это усиливало чувство незащищенности. И все-таки адвокат не раскаивался, что пошел пешком. Он не мог заставить себя поехать в Грэдицы на машине. Было стыдно перед людьми, которые вынуждены ежедневно топать по два километра до ближайшей остановки трамвая. Поскольку здесь ходили только пешком, «Можно было идти посередине дороги, не опасаясь машин. Он чувствовал себя неплохо, дышать стало легче, вероятно, потому что, наконец, пошел дождь, разрядил насыщенную электричеством атмосферу. Все представлялось ясным и простым. Гредицы он воспринимал как свою родную улочку, и ее домишки и садики казались хорошо знакомыми и близкими». Адвокат чувствовал, что, распутывая вместе со Штрекером тайну убийства Белой Розы, он, по сути, защищает честь и достоинство своей улицы, своего родного края, а тем самым достоинство и честь всего доброго и простого, что составляло для него истинную ценность существования. Поэтому он решил прийти сюда, хотя снова не имел ни разработанного плана, ни ясных целей. Возникла какая-то смутная потребность навестить мать и сестру Ружи. Они считали его милиционером, но сейчас это не имело значения. Он шел стремительно, поглядывая вправо, где зонтик не мешал видеть дорогу. Здесь за рекой располагались бараки. В них жили рабочие, главным образом боснийцы, занятые на строительстве высотных зданий, окружавших корчму, где обычно проводил время Валент. Остовы многоэтажных башен нависали не только над корчмой, но и над всеми грейдицами. За стеклами бараков с оборудованными перед ними волейбольными площадками угадывались скучающие лица людей, которые, покуривая, бессмысленно пялятся на дождь. Их неблагодарной обязанностью было не спеша и планомерно крушить градицы, которые не вызывали у них никаких чувств, возводить здания, которые для них тоже ничего не значили. Он подошел к знакомому дому, взглянул на окна, Сумрачный день, крохотные оконца почти не пропускали света, и если бы хозяева были дома, они бы зажгли лампу. Окна оставались темными. Без всякой надежды он постучал. «Войдите». Видимо, его заметили раньше, чем он постучал, потому что ответили буквально в ту же минуту, как он коснулся пальцами двери. Он нажал на ручку и вошел. В полутьме разглядел за столом младшую сестру Ружи. Девушка сидела встрепанная, подперев рукой голову. Перед ней были разложены какие-то книги и тетрадки, вероятно, она задремала. «Добрый день», — смущенно поздоровался Гашпорец. «Я вам не помешал?» «Нет-нет, пожалуйста, вы один?» «На этот раз, да». Он постоял в дверях, затем подошел к столу. Она поднялась. «Выпьете рюмочку раки?» «Да, можно. Я, продруг, не близко, да еще этот дождь. Давайте зонтик». Она отворила дверь и, раскрыв зонтик, пристроила его под навесом, куда ни попадали капли дождя. «Вы что, пешком?» Девушка села на прежнее место за столом, сдвинула книги, налила гашпара цураки. В тесной кухоньке девушка двигалась легко и непринужденно. На ней был черный свитер, такая же юбка. «Мамы нет», — сказала она. «По вечерам она работает. Сами понимаете, уборщица. Удалось устроиться еще в одно место. Денег не хватает. Ну, знаете ведь, как мы живем».